Альбом Yield, студия Epic, 1998. В любом из рассматриваемых видов влияния технологий, политического, экономического, технологического и социального, существует широкий список акторов, которых затрагивают изменения. Либо потому, что они станут их бенефициарами, либо из-за угрозы сложившимся и привычным для них правилам игры. Например, в политике такими акторами являются государства, партии, отдельные лидеры и крупные корпорации, выполняющие государственные заказы, а в экономике – частные компании, предприниматели-инноваторы и бизнес-консультанты. Успешных компаний или организаций, которые совершенно не меняются, не существует. Даже техногиганты США, крупнейшие китайские или российские корпорации, не выживут и не справятся с растущей конкуренцией, если перестанут развиваться. Успех в гонке лидеров связан как с быстрой адаптацией к изменениям и умением подстраиваться под стратегические реалии, так и со способностью формировать эти изменения собственными руками, подстраивая их под запланированную бизнес-модель. Компания «Кодек» пыталась продавать пленку для фотоаппаратов, несмотря на победное шествие цифрового формата, и не хотела отходить от старой бизнес-модели. Фотография перешла от пленки к цифре, а с появлением соцсетей – к социальному формату. Взлеты и падение «Кодек» – классический пример, который преподается в бизнес-школах по всему миру ведь у компании даже был один из первых в мире прототипов цифрового фотоаппарата, концепция которого никак не укладывалась в старую и работающую годами бизнес-модель. Компания владела сайтом для публикации цифровых фото Kodak Gallery, но вместо создания из него своего Инстаграм, задолго до появления Онова, использовала его для продажи услуг по распечатке фотографий. Kodak пропустила два значительных изменения в своей индустрии и потеряла лидерские позиции хотя вполне могла опередить Facebook и Instagram на десятилетия. Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России. В чем кроются причины такой близорукости? Первое. Неспособность переизобрести себя. В кодек не осознали, что инфраструктура для обмена цифровыми снимками и производства камер для смартфонов и есть их завтрашний бизнес, а не возможность продать побольше пленки. Второе удовлетворенность достигнутым и ложное чувство безопасности. Главы компании считали, что надвигающиеся изменения не смогут сломить их бизнес. Они не прислушивались к тем, кто предлагал превратить их проблему в возможность для роста. Третье. Нехватка организационной гибкости. В кодек избегали рискованных экспериментов и не хотели рисковать бизнесом с высокой маржинальностью. Неверно интерпретировали надвигающиеся изменения и были недостаточно стратегически креативны. Для традиционного бизнеса потенциальный выход в метавселенную – это колоссальный вызов, порождающий множество вопросов. Например, доступные сегодня приложения и сервисы и есть та самая метавселенная? Или нужно еще немного подождать, когда сырая концепция дозреет? Каким образом бизнесу в нее интегрироваться? Строить ли собственную платформу или создавать свое представительство на чужой виртуальной площадке? Руководители корпорации, изучавшие кейс-кодек в бизнес-школах, боятся пропустить переломный момент – когда аудитория брендов расколется на старых пользователей, которые проигнорируют новое виртуальное пространство, и молодых, которые с радостью войдут в цифровые миры, где их ждут другие герои, сервисы и бизнесы. Нужно также учитывать, что при выборе любого из сценариев возникнут насущные вопросы стоимости выхода компании в незнакомые пространства и управления новыми рисками. Присутствие в бесконечном количестве метамиров с разными законами и правилами, принадлежащих компаниям из различных юрисдикций, сопровождается необходимостью решать юридические, технические и даже культурные задачи. Наконец, если и товар, и полка для него, и его производство, и даже материалы, цифровые, то кража пароля от аккаунта или свихнувшийся системный администратор приведут к потере и произведенных товаров, и магазинов, и даже самих средств производства. Чтобы избежать судьбы кодек на уровне целой индустрии, бизнеса или даже отдельного человека, важно задавать вопросы о возможных сценариях будущего. Главные из них касаются того, как компания может извлечь выгоду из предстоящих изменений, и чего ей не хватает для капитализации этой выгоды. Не лишним будет регулярно задаваться вопросами о том, кто является вашим клиентом и что именно вы ему продаете. В кодек думали, что продают пленку, тогда как клиенты покупали способ сохранить и передать свои впечатления и эмоции, а пленка для них была лишь средством, дорогостоящим и не всегда удобным. «На пути к паноптикуну. Ты просто еще один клон, так что сбрось свою кожу». The Covenant Mannequin. Альбом Animatronic, Студия Nuclear Blast. 1999. В моем детстве самыми ходовыми были дискеты 3,5 дюйма. На них помещалось 1,44 мегабайта данных. Пятидюймовые дискеты до 1200 килобайт данных уже тогда казались мне архаичными. А про перфоленту и перфокарт я слышал только от старших товарищей, обычно в роговых очках с толстыми линзами. Прошло всего несколько десятилетий, и человечество преодолело серьезный рубеж. По мнению некоторых экспертов, в том числе из американской военно-промышленной компании Nordrop Grumman, где-то в середине 2010-х мы перешли в так называемую зетабайтную эру, когда объем данных растет даже не в цифрах, а в математических порядках. По некоторым оценкам, К 2025 году совокупные объемы генерируемых, потребляемых, копируемых и хранимых данных должны составлять около 180 зетабайт. Но ученые уже предвещают, что в течение десятилетия нам придется измерять данные во всем мире йотабайтами. Бизнес много лет повторял мантру о том, что «данные – это новая нефть». Но лишь недавно пришло осознание, что речь не о бесконечном складировании данных, чтобы чахнуть над ними, как кощей. Они дают возможность принимать решения быстрее, точнее и дешевле, чем конкуренты. Сегодня собраны огромные массивы данных, и появились алгоритмы, которые позволяют извлекать из них решения. От их корректного использования зависит способность компании к адаптации. С внедрением современных технологий появляются новые формы и виды данных. Снимки или сканы лица и сетчатки глаза, записи голоса, видеозаписи походки и иных рутинных движений, отпечатки пальцев, ДНК и другие виды биометрии. Данные становятся фундаментом множества технологий, внедрение которых улучшает методы и инструменты для работы с ними, что ускоряет появление новых данных. Благодаря им становятся возможными новые бизнес-процессы и появляется необходимость в новых партнерствах. Данные нужны, чтобы точнее оценивать динамику различных параметров предприятия и эффект от внедряемых инициатив в реальном времени. Коэффициент удержания, стоимость покупателя, ключевые показатели эффективности можно наблюдать на протяжении всего существования предприятия. Данные также позволяют бизнесу мониторить особенно важные или рискованные сферы деятельности. Наконец, они помогают разрабатывать и совершенствовать продукты и сервисы, адаптируя их под потребителя для повышения конкурентоспособности компании и выхода на новые рынки. Поэтому данные собираются повсюду, их легко монетизировать и производить. Даже информация о том, в какую видеоигру вы играете, может пригодиться при анализе поведения. В опубликованном в 2022 году патенте Bank of America описана система, обрабатывающая данные о клиенте из базы банка или внешних источников, например, социальных сетей, и создающая на их основе персонализированные по содержанию и времени отправки уведомления. Алгоритм также способен корректировать свою работу, анализируя историю реакции пользователя на уведомления. Стал ли он больше или меньше пользоваться приложением, игнорирует ли оповещения или кликает на них и тому подобное. То есть даже если пользователь не взаимодействует с системой, он все равно кормит ее данными об эффективности подходов. Безусловно, существуют и более глубокие модели персонализации, которые возможны благодаря обилию данных и достижениям в области алгоритмов. Например, ряд компаний предлагают разные версии одного и того же продукта в зависимости от поведения клиента. А другие адаптируют кредитные ставки и стратегии управления активами согласно клиентским предпочтениям. Скорость увеличения объема данных становится постоянным вызовом для техногигантов. С ростом объемов и видов данных потребуется новая инфраструктура и другие подходы к их обработке, нормализации и анализу. С каждым новым видом данных усложняются алгоритмы их анализа и увеличиваются требования к вычислительным мощностям и пропускной способности оборудования и сетей. Операции с этими данными требуют постройки и последующей поддержки центров обработки, крупнейшие из которых уже потребляют столько электроэнергии, что хватило бы на целый город, а также аппаратуры и программного обеспечения для их функционирования. Одно из перспективных направлений в этой области связано с синтетическими данными, созданными искусственно, а не в результате реальных событий. Они генерируются с помощью компьютерных алгоритмов или моделирования, что позволяет получать столько данных, сколько требуется. Кроме того, это помогает создавать данные, которые опасно или затруднительно собирать в реальности. Как скоро мы достигнем точки, когда машины смогут сами учить друг друга, обходясь без услуг жителей Ганы или Кении по разметке датасетов? Разумеется, с большими объемами и разнообразием данных приходят и новые угрозы. Предпочтения, психологические особенности, доходы и иные элементы персональной тайны могут использовать злоумышленники для подбора ключей к наиболее уязвимым или богатым гражданам. При достаточной глубине анализа взломщик может скорректировать свой подход под конкретного человека. И чем больше логинов, паролей и личной информации о человеке есть на руках у преступника, тем проще взломать его аккаунты или создать качественную подделку документов. Поэтому каждая новая утечка данных от корпораций пополняет арсенал хакеров. А получив доступ к данным клиентов организации, преступники не всегда атакуют самих людей. Нередко они угрожают компании, у которой произошла утечка, опубликовать эту информацию и требует выкуп. Данные открывают возможности для принципиально новых атак. Например, глубокий анализ значительных объемов утекших или опубликованных данных может позволить получить конфиденциальную информацию, которая вовсе не подвергалась утечке. Если будет украден достаточный объем индустриальных данных умного завода, то злоумышленники получат производственные секреты, включая чертежи, параметры товаров и сырья, последовательность сборки на конвейере и так далее. Наконец, большой объем генетических и медицинских данных позволяет разрабатывать штаммы бактерий, вирусов или грибков, которые будут вредить только определенной группе людей, например, отобранные по этническому признаку. Либо атаковать конкретные сорта растений и породы животных, связанные с рыночными конкурентами или продовольственной безопасностью неприятеля. В 2021 году компания Ford подала заявку на регистрацию патента, описывающего способы и технологии возврата автомобиля законному владельцу. Так, в случае просрочки по автокредиту, система заблокирует пилотируемый автомобиль, а беспилотный направит на парковку банка. В патенте обозначены точки взаимодействия с банками, страховыми компаниями, правоохранительными органами, коллекторскими агентствами и медицинскими организациями. В подобной системе заинтересован вовсе не среднестатистический водитель, а именно эти организации, получающие дополнительную степень надежности операций и транзакций. Учитывая объемы информации, которые будет обмениваться этой системой, Форд получает не только новых партнеров в лице, скажем, страховых компаний, но и новую роль – агрегатора данных о финансовых операциях в индустрии автомобилей. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что хакеры воспользуются этой системой восстановления в имущественных правах для угона автомобилей. И за взломом банка или лизинговой компании последует не просто утечка персональных данных клиентов, а массовый угон всех автомобилей, находящихся в залоге или в лизинге. Совсем непонятно, как эта инновация повлияет на безопасность автовладельцев и пассажиров. Будет ли этот функционал использоваться для совершения преступлений против личности? Увидел за рулем симпатичную девушку на светофоре, отправил ее на точку эвакуации, а сам туда же с букетом цветов. Кто-то подрезал на дороге, отправил его на свалку. Партнеры не исполняют обязательства, отправил их в лес. Вероятно, подобные системы будут интегрированы с правоохранительными органами. Хотя, если вспомнить сюжеты голливудских фильмов про полицейских будущего, то невольно представляется гипотетический сценарий, в котором такой автомобиль сам отвезет владельца в тюрьму, а пока он едет, судья вынесет приговор онлайн. Однако инновации порождают не только новые риски, но и новые рынки. Появится рынок страхования ущерба от таких систем. Например, если восстанавливаемый в имущественных правах автомобиль протаранил двери закрытого гаража. Автовладельцы будут покупать серые прошивки для автомобилей хакерские автосервисы их устанавливать, а Ford платить юристам. Работы хватит всем. Если смотреть еще шире, то собранные данные порождают новые рынки. Самих данных как товара, инфраструктурных решений для их хранения и обработки, услуг по их обработке и анализу, и, наконец, безопасности данных. Существуют компании, у которых доступ к данным критичен для их бизнес-моделей. Например, Uber использует данные не только для предсказания спроса на такси с привязкой к геолокации, но и чтобы следить за работниками. Не нарушают ли они правила дорожного движения и не подрабатывают ли на стороне у конкурентов. Визитной карточкой TikTok является рекомендательная система, механизмы которой до сих пор скрыты. Именно благодаря продвинутым рекомендательным алгоритмам уже к 2021 году сервис набрал более миллиарда активных пользователей всего за 5 лет после запуска. Вся система направлена на работу с пользовательским контентом, усиливая вовлечение как его создателей, так и потребителей. Один из главных элементов бизнес-модели китайского техногиганта Tencent – грамотное включение управления данными в свои процессы. Собирая сведения о пользователях на своей платформе, компания способна принять решение об инвестировании в тот или иной бизнес, продукты которого впоследствии выводятся в топ поисковой выдачи и рекомендательных алгоритмов, Внутри многофункциональной платформы WeChat. Компания Palantir, основанная создателем PayPal Питером Тилем и, наконец, 2023 года оцениваемая в 38 миллиардов долларов, предоставляет систему сбора, упорядочивания и анализа данных, применяемую силовыми структурами США. Известно, что система использует алгоритмы машинного обучения в антитеррористических операциях, а также помогает странам-сателлитам США в различных военных и политических конфликтах. При этом даже международному лидеру порой не удается переломить традиционные модели, особенно если неэффективность и непрозрачность являются основой бизнеса других игроков. В 2016 году главный логистический оператор AP Moller Maersk и крупнейшая IT-компания IBM создали систему TradeLens для оцифровки документооборота на базе блокчейна. К системе, в которой еженедельно обрабатывалось около 100 тысяч документов и более 13 миллионов событий, было подключено более 150 компаний. От операторов портов до логистических подрядчиков. Несмотря на колоссальные возможности обоих партнеров по продвижению нового подхода к документообороту, далеко не все игроки считали выгодным открывать о себе информацию. А может, просто не хотели подчиняться новой очевидной монополии. И в конце 2022 года TradeLens была закрыта. Тем не менее, если бы внедрение этой системы прошло успешно, то компания AP Moller Maersk Из грузоперевозчика превратилась бы в глобального агрегатора данных в области логистики, торговли и экономики, что позволило бы ей торговать этими данными и строить новые сервисы. Важный фактор переизобретения себя – корректный анализ точек роста. Компания Elon Musk SpaceX разрабатывает ракеты-носители с возможностью многоразового использования для удешевления доставок на орбиту Земли. Проект Hyperloop и покупка Elon Musk Twitter С последующим ребрендингом SpaceX подразумевает интерес к наземной логистике и медиаплатформам, а присутствие в группе компаний Starlink гарантирует частную спутниковую инфраструктуру. SpaceX из компании, занимающейся исключительно космическими технологиями, превращается в корпорацию, которая принадлежит доле рынка телекоммуникаций. Илон Маск начинает контролировать сразу несколько видов потребительских взаимодействий: перевозку пассажиров и грузов, средства связи и даже формирование общественных настроений. После покупки Twitter, Маск дал сотрудникам год на то, чтобы платформа вышла на рынок банкинга и финансовых услуг. Казалось бы, вывод очевиден. Бизнес должен меняться в соответствии с клиентскими потребностями, которые изменяются под влиянием перемен и открывающихся возможностей. Но как угадать, что будет востребовано у клиентов завтра? Телеком-операторы продавали голосовую связь. А когда мы стали звонить друг другу в мессенджерах, начали торговать доступом в интернет. Лавинообразный рост телефонного спама и утечек персональных данных привел к появлению двух новых продуктов фильтров от непрошенных звонков и уведомлений о рисках. Например, телеком-оператор МТС предлагает сервисы защитник, оберегающий от спам-звонков, и фин-защита, позволяющие получить уведомления, если произойдет утечка данных или от имени клиента будет подана заявка на кредит. Функционал коротких смс-сообщений все еще существует, но. Ими практически никто не пользуется по назначению. Папка с сообщениями превратилась в клаку для смс-спама и шаблонных уведомлений от оператора связи. Голосовые сообщения в сотовой связи существуют, но они почти бесполезны, потому что прослушивание голосовой почты от телеком-оператора – неприемлемо долгий клиентский путь. Можно позвонить по телефону, но это на крайний случай, если не работает звонок в интернет-мессенджере. Входящий звонок незнакомого номера, вероятнее всего, рекламный или мошеннический. Электронная почта постепенно движется в сторону склада уведомлений о назначенных встречах и изменениях пароля, а также почтовых рассылок, которые мы не читаем. Телевизор все еще существует, но эфирные каналы отходят на второй план, уступая всему многообразию онлайн-платформ. Наши привычки меняются очень быстро. Заказ такси через приложение, домашний стриминг вместо кинотеатра, бизнес-коммуникация через мессенджер, общение с банком через чат-бота, голосовое сообщение вместо звонка и так далее. Сами сообщения, голос и письма никуда не делись, просто старая инфраструктура не смогла адаптироваться под натиском новых форматов. Что мы продолжим делать и через пять, и через десять лет, но иначе, удобнее, быстрее, специализирование, в другом месте, иными инструментами? На этот вопрос множество ответов, и каждый правильный ценится на миллиард долларов. Скажем, если завтра мы столкнемся с беспрецедентным уровнем фейковых новостей и повышением уровня недоверия в обществе, могут ли телеком-операторы в своей естественной эволюции стать поставщиками правды? А может, такими фактчекерами и поставщиками правды могут стать банки? Судите сами. Ключевые функции банка – хранение, поиск и верификация информации. А процедура оценки рисков и сбора данных фигурирует во многих финансовых бизнес-процессах. Так как банкам выгодно благополучие клиента, которая зависит в том числе от принимаемых им решений, то они могут быть заинтересованы в информационной поддержке, особенно когда это касается финансов, карьеры, образования и здоровья. Таким образом, банковская сфера имеет значительный потенциал и комплекс точек роста в области фактчекинга и медиа. Банки могут разрабатывать сервисы проверки фактов для повышения узнаваемости бренда и поддержания частоты информационного поля клиентов. Эти же сервисы можно будет использовать для реагирования на инфоповоды в области экономики и финансов. У банков может появиться интерес к инвестициям в соцсети и интернет-медиа, что позволит им получать больший объем новых данных, даст доступ к площадкам для пиар и рычаги контроля над распространяемыми в интернете нарративами. Интернет стал общественным благом. Он не просто повышает уровень нашей жизни, без него мы уже не можем нормально существовать. И разрыв в доступе к технологиям Микрочипом, вычислениям, передовым разработкам, сказывается на отдельных странах и целых регионах. При этом мы оказались в мире, где международная коммерческая компания может в одночасье уйти из целой страны, прекратив обслуживание сотен миллионов человек. Даже если она продолжит оказывать услуги, то может исчезнуть возможность за них заплатить, потому что другая компания, которая обеспечивает платежи по кредитным картам, больше не обслуживает эти миллионы людей. Парадоксальная ситуация – При колоссальном потенциальном влиянии ИИ на человечество, его разработки находятся в руках организаций и структур, которые одномоментно могут принять, самостоятельно или под давлением, решение о том, чтобы одних обслуживать, а других нет. Искусственный интеллект, как суперпрорывная технология, доступен далеко не всем, но это еще полбеды. Куда страшнее то, что он доступен именно тем, кто и так уже контролирует интернет и многократно злоупотреблял нашим доверием. Информация, которую мы получаем, ранжируется и формируется не по степени полезностью, а чтобы удержать внимание пользователя в ленте еще на несколько секунд и показать еще немного релевантной рекламы. Рост объема и детализации данных ведет цивилизацию к паноптикону, в котором возможность наблюдения находится в руках у государства корпораций, но не у граждан. Из-за подробности и обширности цифрового следа уже сейчас есть люди, которые знают о себе меньше, чем корпорации. «Паноптиком» или «Паноптикон» – проект идеальной тюрьмы, администрируемой и надзираемой одним управляющим, разработанный английским философом и социальным теоретиком и Еремеей Бентомом в конце XVIII века. Всем по суперспособности, но каждому по возможностям. Мечтай, пока не сбудется мечта. Айра Смит. Dream On. Альбом Айра Студия «Коламбия». 1973. В мире недоверия, продвинутых манипуляций и фейковых новостей для принятия эффективного решения критически важно подняться над схваткой, сумев выйти за пределы своего информационного пузыря. А суперспособность, которую предоставит данные вычисления, учитывать больше факторов, чем другие. Поэтому потенциал расширения человеческих возможностей зависит не только от доступа к более продвинутому ИИ, гиперкастомизированной медицине или нейроимплантам, которые позволят стать умнее всех, гораздо важнее последствия их внедрения. Высокие технологии оторвались от скучной и непонятной фундаментальной науки, пусть и занимаются ученые в лабораториях, став чем-то большим, окном финансовых возможностей, инструментом протекционизма, оружием санкционной политики, наконец, фетишем и священным граалем. Причем не только для венчурных капиталистов, но и для всех фанатов образа жизни Илона Маска, способного одновременно запускать ракеты, строить кибергрузовики, продавать огнеметы, покупать социальные сети, раздавать в интернет в кризисных регионах, играть в большую политику, но главное, не изменяя себе, оставаться бунтарем и плейбоем. Как только Маск стал гуманитарным деятелем, призывающим к миру во всем мире, он уже не просто технологический предприниматель, а универсальный кумир, образец для подражания и ролевая модель. Вот зачем, скажите мне, миллионеры тратят деньги на социальные проекты, поддержку культуры и искусства, занимаются филантропией и меценатством? Конечно, у всех мотивация разная, так что не будем списывать со счетов замечательных людей, движимых исключительно стремлением помочь кому-то и изменить мир к лучшему. Но человеческое эго требует признания и восхищения, вызывая желание, явное или неявное, найти свою уникальность и предназначение. Либо просто построить персональный бренд. И для этого есть простой рецепт – инвестировать во что-то подрывное, чтобы надеть шляпу, которой у тебя еще не было. Венчурного инвестора, технологического предпринимателя, инноватора, ипотажного плейбоя, биохакера, переливающего себе кровь сына для омоложения. Хотя даже изменение мира к лучшему – вопрос дискуссионный. Ведь что русскому хорошо, то немцу смерть. И в мире, где сталкиваются цивилизации и ценности, технологии позволяют наиболее эффективно промывать мозги выводя манипуляции общественным мнением на максимальный режим. Зачем кого-то убеждать в своей правоте, если можно просто поместить человека в информационный пузырь, где твоя правда станет его единственной реальностью? Конечно, высокие технологии сулят и власть, и бессмертие, и фантастические прибыли, но это завтра. А сегодня они уже дарят возможность быть самым умным за столом, попадая на страницы международных СМИ в костюме инноватора, визионера, и вершителя человеческих судеб. Подобное переодевание доступно и для российского миллионера, который сделал состояние в реальном секторе экономики, и для европейского наследника семейных капиталов. Я неспроста акцентирую внимание на следующем поколении собственников капиталов. Миллиардер Бэтмен – это явно представитель олдмани, живущий в замке с английским дворецким, не принимающий гостей и скрывающий настоящее лицо за маской. Это чересчур пош – да и в целом несовременно для мира, живущего на показ в тиктоках и OnlyFans. Ах. Старые деньги от английского «old money» – унаследованное богатство устоявшихся семей высшего класса, которые сохраняли капитал на протяжении нескольких поколений, часто относясь к аристократии или элите общества. «Пош» – неформальное прилагательное, обозначающее «высший класс», зачастую с негативной коннотацией. А социальный Бэтмен сегодня был бы вынужден вести блог, видеоканал и подкаст, чтобы оставаться пророком и вести за собой аудиторию. Ему неизбежно придется вступить в технологическую гонку, иначе его идеи будут иметь не больше веса, чем мысли Пети Иванова из 9 А, который сгенерировал их в нейросети. Как фильтры в социальных сетях позволили нам казаться красивыми, так и искусственный интеллект позволит нам казаться умными. Люди, которые только кажутся умными – Вызов для корпораций. Как понять, кого нанимать на работу, если у всех идеальное резюме? Например, один из доступных ИИ инструментов позволяет доработать резюме и профиль в соцсети под желаемую вакансию, а другой напишет за соискателя сопроводительное письмо. Простенький бот может даже автоматически откликаться на отмеченные вакансии с нужной версией резюме, да еще и ставить соискателю подтвержденной встречи в календарь. Это значит, что HR-специалисты будут получать лучшие отклики не от лучших кандидатов, а от самых ленивых, которые перекладывают задачи на ИИ-инструменты. Эти отклики будут выделяться на фоне других, но не гарантируют качество кандидата. Даже поиск работы превращается в гонку технологий. Как понять, кто перед тобой, умник или лентяй? И как работать с умными письмами от не самых умных кандидатов? Решение очевидное, самим использовать ИИ, Один из семи работодателей даже согласен предоставить искусственному интеллекту вынесение финального вердикта. «У Бэтмена есть альтернатива — железный человек Тони Старк, который живет богато, но не вычурно, не скрывает свою личность, с удовольствием дает интервью и наслаждается женским вниманием, а все ресурсы направляет на технологическое превосходство во имя добра, мира во всем мире, либеральных ценностей и американской демократии. Это ориентир для многих, а уж тем более, для вступающих во владение и управление отцовскими капиталами, не забывая расширять возможности своего тела и получать сверхчеловеческие способности. Тони Старк настолько сросся с технологиями, что сам стал технологией, а инновации, инвестиции и изобретения сделал своим образом жизни. Броня Железного Человека подключена к реактору в груди Тони Старка и дала ему кибернетическое сердце. Вообще, сверхспособности – Краеугольный камень воспитания любого американского ребенка, который мечтает отличиться через магию, телекинез, перокинез или умение выделять паутину после укуса особого паука. Эта американская мечта о превращении из грязи Homo sapiens в князя сверхчеловека наконец сходит со страниц комиксов в реальную жизнь. И пусть не каждому повезло родиться на планете Криптон и получить суперсилу, но впервые замаячила надежда расширить свои физические и когнитивные возможности а заодно и сесть за стол, где принимают действительно важные решения. Этот вектор не только манит закрытием детских гештальтов, но и вполне реализуем на горизонте человеческой жизни. И даже если не получится, на надгробном камне напишут. Он старался выйти за рамки. Глава Amazon Джефф Безос грезит о гигантских колониях в космосе, еще со школы. В интервью местной газете он рассказывал, что хочет убрать всех людей из Земли и увидеть, как она превратится в огромный национальный парк. Безос ежегодно продает акции Amazon на 1 миллиард долларов, инвестируя в частную космическую компанию Blue Origin. Он говорит, что понятия не имеет, как именно будут построены эти миры с искусственной гравитацией. Это работа для будущих поколений. Его же роль – создать необходимую для этого инфраструктуру. Похожие мечты и у Юрия Мильнера, который ежегодно жертвует по 100 миллионов долларов на научные проекты, в первую очередь связанные с изучением космоса. В рамках программы Breakthrough Initiatives исследующие проблемы жизни во Вселенной арендуется примерно 25% времени на самых крупных радиотелескопах мира для поиска сигналов от внеземных цивилизаций. Проект Breakthrough Listen был запущен в 2015 году совместно со всемирно известным ученым Стивеном Хокингом. Другой проект Breakthrough Starshot направлен на концептуальной инженерной разработки в области межзвездных путешествий. Если миллиардеры Джефф Безос и Юрий Мильнер Планирует покорение космоса, то миллиардер Питер Тиль, основатель PayPal, собирается покорять моря и океаны. За пределами исключительных экономических зон водные просторы не подпадают под юрисдикцию государств, что позволяет теоретикам политической экономии, анархокапиталистам и либертарианцам экспериментировать с альтернативными социальными структурами. В своем эссе «Образование либертарианца» Питер Тиль пишет о подлинной человеческой свободе как необходимом условии высшего блага, рассказывает о своем разочаровании в политике и выступает против конфискационных налогов, тоталитарных коллективов и идеологии неизбежной смерти каждого человека. Декларируя отсутствие по-настоящему свободных мест в мире, он призывает либертарианцев искать решения в технологиях, способных создавать новые пространства для свободы. Киберпространство, космос и океаны. Тиль предостерегает от искушения технологического утопизма, представления о том, что технология имеет собственный импульс или волю, гарантируя более свободное будущее. Он говорит о смертельной гонке между политикой и технологией и настаивает, что в мире технологий, в отличие от политики, выбор отдельных людей по-прежнему может иметь первостепенное значение. В 2013 году в своей речи с говорящим названием «Величайший выход Кремниевой долины» Баллажа Шриневасан утверждал, что технологический сектор стал более могущественным и важным, чем пресса, финансовая индустрия, Голливуд, и даже правительство. Мы кладем лошадиные головы во все их кровати и становимся сильнее, чем все они вместе взятые. Это явная отсылка к классической сцене из кинофильма «Крёстный отец», в которой мафиозный босс Дон Витто Карлеона подкинул в постель несговорчивому оппоненту отрезанную голову его призового скакуна. В одноимённом романе «Марио Пьюза» этот эпизод сопровождается важным пояснением. Подобная жестокость говорит о том, что здесь действовал человек, для которого не существует ни закона, ни Бога. Такая уверенность в важности, силе и влиянии венчурного капитала опьяняет и позволяет бросать вызов государству, причем не только в новых пространствах для свободы, но и в традиционных областях государственного суверенитета, связанных с гражданством, налогами и даже правом на насилие. Петри Фридману, правнуку выдающегося американского экономиста-неолиберала Милтона Фридмана, бывшему инженеру Google и профессиональному игроку в покер, в 2008 году удалось привлечь от Питера Тиля первые 500 тысяч долларов инвестиций в Систединг Институт, некоммерческую организацию, преследующую цель создания автономных мобильных сообществ на морских платформах и в международных водах. В 2013 году был разработан проект архипелага искусственных островов на территории Французской Полинезии, заморского сообщества и составной части Франции, расположенной в центре южной части Тихого океана. В 2016 году проведены переговоры с правительством, а спустя год, подписав меморандум о взаимопонимании, некоммерческая организация Seasteading Institute учредила коммерческую организацию Blue Frontiers для строительства и управления прототипа плавучего города в этой зоне. Правда, всего спустя год правительство французской Полинезии пошло на попятную и отказалось от всех обязательств. С тех пор предпринимались безуспешные попытки поиска новых партнеров и сбора средств в криптовалюте. Океанские неудачи не сломили предпринимательский дух Петри Фридмана. В 2019 году он учредил венчурный фонд Pronomes Capital для финансирования строительства экспериментальных городов на пустующих участках земли в развивающихся странах. Предполагается, что города будут ориентированы на иностранный бизнес, стремящийся к более дружественному налоговому режиму. Под утопическую либертарианскую цель объединения таких экспериментальных городов в идеологически ориентированное легкоуправляемое государство, поддерживаемое венчурным капиталом, к концу 2023 года удалось собрать больше 13 миллионов долларов инвестиций. Как и в случае с предыдущим проектом, Pronomous Capital поддерживает Питер Тиль, а также Марк Андрисон, пионер интернета и еще один евангелист свободного рынка. Как сами подрывные технологии особенно если они редкие, дорогие и недоступные плебеям, так и связанное с ними технологическое превосходство в области фундаментальных наук, новых архитектур и подходов, это инвестиционная, предпринимательская и жизненная цель, практически не имеющая изъянов. Такой суперинструмент позволяет решить сразу несколько задач. Это модно, помогает отстроиться от других, внести вклад в завтрашнюю экономику со всеми вытекающими дивидендами и капитализациями, а если повезет, То повысить уровень и продолжительность жизни, а также уровень принятия решений, которые за деньги не купишь. Кроме того, следуя мысли миллиардера Питера Тиля, технология – это тот фронтир, в который политика еще не проросла настолько глубоко, чтобы мешать экспериментам ярких инноваторов с крупными суммами и влиянием.